Спасибо за покупку. Чтоб я сдох. Это шо за ботва такая? Шашу на цыряре употребляется в ритуалах плодородия. Не, это ты себе оставь. Покажи-ка лучше э, еще вон ту ботву. Костлявые желтые руки с выступающими венами сняли с полки медную шкатулку, протягивая ее покупателю. Тот придирчиво осмотрел товар со всех сторон и наморщил нос. "Тоже Себе оставь", заявил покупатель. "Мне бы лучше, а шо у тебя еще есть?" Василий Антонович Буров огляделся по сторонам, всем своим видом выказывая интерес к выставленным на полках экспонатам. В этот крохотный магазинчик на отшибе его занесло почти что случайно. В сауне посоветовали перерыве между холодным пивом и сеансом массажа старый приятель расписал в красках так мол, и так товарищ не дешёвый но своих денег стоит вещицы все уникальные и продаются в одном единственном месте здесь в ловчонке со странным названием «Семерка пентаклей сходи мол васёк приценись может что и глянется Так я вот все таки чего понять не могу, задумчиво растопырил пальцы буров. Разгульные 90-е давно канули в лету, но кое-какие привычки с тех времен все еще сохранились. У тебя тут шо, типа волшебного универмага, а ты типа шо, волшебник. Старик, блин, пахабыч. Не думаю, чтобы моя личность имела какое-либо значение. Чуть слышно прошелестел продавец. Это магазин, а вы клиент. «Значения здесь имеют только ваши желания и ваша платежеспособность». А ну да, чисто деловой подход люблю, ценю, уважаю. Важно кивнул Буров, ковыряя в носу толстым пальцем. Заглянув в этот магазин, Буров сначала не впечатлился. Занюханный ларек с барахлом для всяких пришибленных. Амулетики всякие, порошочки, знаки зодиака, Серьезному человеку в таком месте делать нечего. Не стоило и время тратить, но потом он все же решил задержаться. Заинтересовал продавец. На первый взгляд просто убогий дедок, закутанный в засаленный балахон неопределенного цвета. Лица не видно, только желтые при прежёлтые руки, говорит свистящим шепотом, словно очень сильно простыл. Однако первое впечатление часто бывает обманчивым. Буров каким-то звериным чутьем смекнул что диковинный продавец не просто чокнутый старикашка, чем-то веет от него, чем-то таким смутным, неопределенным, но заставляющим воспринимать серьезно. А посмотрев образцы товаров Буров понял, что нежданно, негаданно натолкнулся на нечто крайне интересное. Совершенно непонятно, откуда взялись все эти непостижимые прибамбасы и кто их сделал. Может быть, инопланетяне. Или это секретные правительственные разработки, или какое-нибудь цыганское колдовство, продавец отвечать отказался. Да Буров особо и не настаивал, какая разница, откуда это добро взялось. Главное, что оно здесь и может помочь в решении множества проблем, были бы деньги. А с деньгами проблем как раз нет. Прицениваясь ко всему подряд, Буров набил уже два больших пакета. Продавец не уставал снимать с полок диковинные вещицы, объясняя принцип действия. Сначала Буров требовал демонстрировать все наглядно. Не верилось, что эти дурацкие амулетики способны вытворять такие кунштюки. Потом начал верить продавцу на слово. Это типа шоу. Волшебная палочка? С Сомнением посмотрел на полосатую палку Буров. Да вы правы, это волшебная палочка. Будете брать? Ну, типа, сомневаюсь чутка. Что-то она подозрительно на гаишную сильно смахивает. Она когда-то и принадлежала гаишнику, великому гаишнику, который прослужил больше сорока лет и за все это время не принял ни одной взятки. Шоб я сдох, поразился Буров. А такие гаишники шо, правда бывают? Я думал, сказки все. В этом мире случаются и не такие чудеса. И эта палка тоже непростая палка. Стоит вам ей взмахнуть в сторону едущей машины, как там мгновенно остановится и не сможет тронуться с места, пока вы снова не взмахнете волшебной палочкой. Такова ее чудесная сила. "Шоп, я сдох, заверни". Продавец вежливо поклонился, заворачивая полосатую палку в оберточную бумагу. Буров восхищенно покачал головой, осматривая полки и ткнул пальцем А это шо у тебя тут. Пушка. Это стартовый пистолет. А, стартовый. Не, это ты себе оставь. Это не просто обычный стартовый пистолет. Его свойства сродни свойствам купленной вами волшебной палочки, только наоборот. Э, наоборот. Это типа как? Если выстрелить из этого пистолета, то каждый, кто услышит звук, кроме самого стреляющего, конечно. Тут же бросится бежать куда глаза глядят и не сможет остановиться, пока не убежит за горизонт. Шоп я сдох, округлились глаза покупателя. Это ж как можно всяких уродов разгонять? Заверни. Почесав затылок, Буров неуверенно промямлил. И это, знаешь чего, у тебя тут я гляжу, надежно, все как положено, ты это типа коммерческую тайну блюдёшь. Ни что из того, что будет произнесено в моей лавке, не покинет ее пределов, чуть слышно прошелестел засаленный капюшон. Ну, гляди, чтоб честно было, а то я это, я типа шутить не люблю. Вы можете полностью на меня положиться. Скажите, что вам нужно, и вы это получите. Мне бы это. Мне бы такую штуку, знаешь, ну типа, чтоб конкурентов устранять, неохотно промямлил бурок. Такую знаю, знаешь, чтоб надёжная ботва была, чтоб без осечек. Кажется, я вас понимаю. Вот могу посоветовать вам замечательное приспособление. Просто вручите ее тому, кого хотите устранить, и все будет сделано. Только учтите, что она одноразовая. Один экземпляр одно применение. А что это? С сомнением посмотрел на пластиковую коробочку буров. Йогурт, что ли? На йогурт похоже. цензура это и есть йогурт вы совершенно правы ну из какого он мне сдался ты мне шо тут лепишь-то как и все остальное что вы приобрели это не просто обычный йогурт это живой йогурт живой да живой живой и очень агрессивный Шоп, я сдох заверни и это давай уже сразу целую упаковку чтоб значит не мелочиться типа Как вам будет угодно, поклонился продавец. Желаете еще что-нибудь? Ага, типа желаю. Тут такая ботва случилась, Еще сильнее замялся покупатель. Мне бы еще одного буйвола надо бы. Ну как бы это выразиться-то почётче? Убрать, предположил продавец. Да не, цензура с ним с уродом. Пусть живет. Только он мне такую свинью подложил, сучара драная. Охота мне его, ну типа как бы Опустить, понимаешь? Я вас понял. Во, можешь на такую ситуацию мне что-нибудь подобрать, но я даже не знаю. Конечно, могу, вот, пожалуйста. Буров с сомнением посмотрел на прозрачную коробочку. Внутри вяло копошится какая-то желтая птичка. Это типа что за ботва? Цыпленок, что ли? «Утенок». Цензура. А за каким мне твой утёнок? Что я с ним делать буду? Потянулся открыть коробочку Буров Вот открывать как раз не рекомендую, поспешно заметил продавец. Дело в том, что это тоже необычный утенок. — А какой? Волшебный? Не совсем, это активный утенок. Буров захлопал глазами, а потом у него отворилась челюсть. Коробка с чудовищем едва не вывалилась из рук. "Шоп я сдох", прохрипел бизнесмен. "Да это ж пострашней ядрёной бомбой, заверни". Сию минуту желаете что-нибудь ещё? Буров оглядел заваленный покупками прилавок. С ума можно сойти, сколько всего он приобрел за один вечер. А ведь первоначально вообще не собирался ничего брать, так посмотреть, поприкалываться, но удержаться не смог. Бумажник опустошен до дна. Хорошо, что при себе как раз оказалась крупная сумма. Хозяин лавки сразу заявил, что принимает только наличные. Цены у этого чудилы и в самом деле кусаются. Но купленное добро того стоит Все, бывай подхватил пакет и буров разворачиваясь к двери я еще как-нибудь на днях зайду подождите пожалуйста окликнул покупателя продавец ну что тебе ещё далдон просто вы так много всего купили примите пожалуйста еще и небольшой подарок от магазина пустяк маленький сувенир в благодарность за то что выбрали наш магазин ну сунь мне его тоже в пакет Поморщился Буров, поворачиваясь боком. Цензура неудобно что-то. Нагруженный словно вьючный верблюд, бизнесмен еще и протопал полсотни шагов пешком. Таинственный магазинчик спрятался в конце узенького проулка, и подъехать на тачке прямо к дверям не получилось. Водитель при виде шефа мгновенно выпрыгнул на тротуар, услужливо открывая дверь. Неплохо прибрахлились Василий Антонович в багажник. Грабли не не понял. Раждебно посмотрел на шофера Буров. «Недешевое барахло. Домой поехали быра. Водитель послушно уселся за баранку. Шеф у него мужик суровый, с ним лучше зря не спорить. Буров плюхнулся на кожаное сиденье, опустил стекло и жадно потер руки. Это ж очуметь можно, сколько у него теперь бесценной рухляди. Зуб даю, такого даже у Бени Гейца нету. Оскалился Буров, рассматривая попискивающую коробочку с девятью разноцветными кнопками. Пипец. Не, ну полный пипец. Но все таки интересно, что за кадр прячется под тем капюшоном. Сидит в своей крысиной норе, продает загадочные штуковины. Денег у того продавца должно быть немерено. Один только Буров вывалил ему целый капитал. Но деньги, фу, плюнуть и растереть. Деньги всегда будут Другое дело вот эти самые финтифлюшки. Буровна купил их целую кучу но в таинственном магазинчике, осталось гораздо больше. Страшно подумать, что ещё может отыскаться среди той россыпи антиквариата. И совершенно непонятно, почему хозяин этих вещей не пользуется ими сам, а продаёт любому желающему. Не Недёшево продаёт, но всё-таки. Нет, надо заняться этим вопросом вплотную. выбрать, ребят, понадежнее и наведаться как-нибудь в семерку пентаклей в гости, потолковать душевно, убедить того старика на раскрыть свои источники. Ну и оставшееся добро прибрать в хорошие руки, только уже не соря деньгами, как сегодня. Да я ж тогда, полголоса прохрипел Буров, начиная осознавать перспективы. Да я ж совсем этим, да я ж депутатам. Нет». президентом стану цензура я ж тогда я ж крутым стану шо цензура впрочем неплохо бы вначале разобраться с тем что уже куплено буров порылся в пакете с трудом припоминая что конкретно рассказывал продавец о каждой из этих странных штуковин а это что такое «Софьяновая коробочка кажется буров такую не покупал а да бонус оживился бизнесмен Вспомнив, что получил сувенир за большое количество покупок, "И что это за ботва?» — цензура?" забыл спросить. Недолго думая, Буров открыл коробочку и удивленно моргнул, уставившись на крошечное существо с парой витых рожек и тоненьким хвостиком. "Ты шо за ботва такая?" удивленно спросил Буров. "Одноразовый исполнитель желаний", звонко пискнул чертенок. "Пожалуйста, произнесите вслух свое желание". Я его немедленно исполню любое желание, любое, чтоб я сдох. Исполнено, пискнул чертенок, щелкая хвостом. Спасибо за покупку.